Если есть на свете хоть один человек, от общения с которым вам теплее и светлее, берегите его, как зеницу ока, как свое сокровище, как свой жизненный ресурс. Если есть тот, к кому можно прийти, кому можно позвонить, написать, поделиться своим горем, а потом почувствовать себя лучше, вам повезло. У вас есть лекарство от горестей жизни и источник энергии. Берегите эти отношения и этого человека. Дарите ему подарки. Делитесь тем, что имеете хорошего, не только проблемами. И молитесь за него, чтобы он не исчез, не оставил вас. Не надоедайте ему по пустякам. Это истинное лекарство — Принимать его надо только в болезни и по ложечке. Это может быть старый друг, близкий родственник, у особо счастливых — супруг, может быть, священник или психотерапевт, старенькая бабушка или знакомый доктор, кто угодно. Но признак один — вам легче после общения. Даже если ничего особо умного или бодрящего этот человек не говорит. Вам просто легче. И дела потом начинают налаживаться, проблемы решаться. С вас сняли часть тяжести, освободили ум и душу от камня заботы и тревоги. Вы успешнее справляетесь с жизнью и побеждаете. Если есть такой человек... Вам очень-очень повезло, но многие это понимают потом, когда теряют этого человека, пренебрегают им, или ссорятся и портят отношения, или своей навязчивостью и впивчивостью отталкивают того, кто облегчал ношу, норовят залезть ему на шею и повиснуть всем грузом. Или просто этот человек уходит из этого мира, Всякое может произойти. И вот только тогда его начинают ценить. Оказывается, никому не нужны наши проблемы. Никому не интересны наши переживания. Нет у людей времени и сил вслушиваться в наши истории. Искренне сочувствовать и искренне поддерживать. Скажут дежурную фразу и отвернутся. У самих проблем полно. Но это потом, понимаешь. А лучше бы сразу ценить и беречь того, кто делится энергией жизни и теплом сердца. Буднично и привычно делится. Кому можно сказать или написать и получить поддержку. Это наше лекарство, наш припас, наша защита, наш земной ангел. И он есть не у всех. Многие люди в одиночестве борются и справляются, нет у них такого человека. Если у вас есть, берегите и цените его. Это светильник в ночи. Это запас кислорода. Но часто это понимают после того, как исчез тот, от кого становилось легче на душе».